88. Ха-ха, дождались. Романо Проди подал в отставку. Из гостиной раздается победный голос мсье Дель Анна. Кто такой Романо Проди? Марина только пришла, заглянула в кухню к маме. Итальянский премьер? Левый. Махнул рукой мадам Дель Анна. Марина, есть результаты теста. Ты беременна. Потянуть к себе непослушный стул? Упасть на него? И зареветь.